Эпилог. Как же тепло? Это тепло разливается в душе. Оно растекается по самой земле. Солнце согревает весенними лучами мир, отходящий от долгого зимнего сна. Хотя нужно сказать, что зима в Альмасе была жаркой. Благодаря четкому руководству рейдера и финансированию прямо из королевской казны у нас в невообразимо короткий срок появилось два заново отстроенных корпуса. Большинство помещений все еще пустует потому что ко всему нужно выходить с головой и брать учителей из бухты-барахты. И еще мне многому нужно научиться, ведь я никогда не стремилась становиться ректором. Да и пока не заняла этот пост, совсем справляется рейдер. А еще он вечерами устраивает мне уроки. Только как его слушать, когда уши закладывает от грохота собственного сердца? «Белла! Белла, ты слушаешь?» Вспоминаю я его голос и взгляд, касающийся самой души. И тихонько улыбаюсь. Откладываю документы, отворяю красивые витражные окна в пол. И выхожу на балкон, чтобы окинуть взором величественный Альмас, чтобы услышать голоса адептов, празднующих окончание очередного учебного года, чтобы посмотреть на их счастливые лица. Талла, Альфина, Ксандра, мои родные. Жаль, с нами нет госпожи Альмас. Она посвятила всю себя заботе о ливии И, как говорит лекарь, совсем скоро бывшая пленница злого духа придет в себя. Да, потом ей предстоит ответить за свои грехи. Но, надеюсь, наказание будет не слишком суровым. Возможно, с ней поступят так же, как и с Розалиндой». Рейдер не шутил про теплую одежду и свитер. Теперь своенравная блондинка учится мыть полы и стирать в холодных пределах, трудясь на благо королевства. Стейше повезло чуть больше. Ее миновал арест, но работу и лицензию она потеряла. А позже и имение, которое ушло с молотка. «Я только попросила Геров забрать слуг, и теперь навещать Ванду мне стало еще приятнее». Ни мачеху, ни отца я больше не видела, хотя я приезжала к их маленькому домику на окраине столицы, о котором все же позаботился Рэй. Он сказал, что так мне будет спокойнее, и оказался прав. Я никому не желаю зла. Я очень надеюсь, что Мачиха и отец смогут найти свое счастье в тихой загородной среде и, возможно, иначе взглянут на жизнь. А если нет? На нет и суда нет. Мы сами создаем свое счастье, сами решаем, какие поступки совершать, а чего делать не стоит. И сами выбираем, какими мы будем. Сегодня, завтра, всегда. Теперь их будущее зависит от них самих. Смогут ли они отыскать счастье или утонуть в злости и жадности? Только их воля. И больше ничья. Я же выбрала свой путь и смело иду по нему. Путь, где я больше не прячусь и не закрываю свое сердце. Путь, где я не боюсь ни боли, ни счастья. Ведь отрезав одно чувство, теряешь и другое. Я хочу прочувствовать каждую эмоцию. Хочу жить полной жизнью. И рядом со мной, шаг за шагом, прикрывая меня от всех бед, идет Рэй. «Ты опять здесь!» раздается его голос за моей спиной. А спустя мгновение чувствую, как его горячая ладонь ложится на мою талию, и все внутри замирает. Рэй подтягивает меня спиной к своей груди прижимает, нежно и в то же время страстно. «Пришел полюбоваться весной?» «Пришел полюбоваться тобой», улыбается он. А я, как девочка, краснею и не могу ничего с собой поделать. И не хочу. Меня окрыляет это чувство. Сердце колотится, а дыхание спирает от пристального взгляда дракона, что проникает в самую душу. Рэй касается моих волос, снимая лепесток цветущей вишни. А я застываю в волнительном предвкушении большего. Во рту пересыхает, и я невольно облизываю губы. Взгляд Гера становится тяжелым. Я будто слышу сейчас. Моя. «Может, вы уже поженитесь? Ну, пожалуйста!» Лир выпрыгивает в самый неподходящий момент, даже не думая о том, насколько он меня сейчас смущает. Рей же вместо ответа просто щелкает пальцами. «Ты чего?» Фамильяр переворачивается в воздухе. А я закрываю рот ладонью, ловя шок, ибо Лир – розовый. «Хозяин, у меня вообще-то свидание через час. За что ты так со мной?» «Тебе вполне к лицу», – спокойно выдает Рей. «Хозяин, искупайся, и все пройдет». «Но в следующий раз сделаю краску несмываемой», предупреждает дракон. Лир, ворча на непонятном наречии, улетает прочь. «Вижу, магия к тебе возвращается», замечаю я. «Магии у Рея действительно немного. Но если об этом не знаешь, то и не догадаешься, ибо он совсем справляется. И это достойно отдельного уважения». «На шалости ее всегда хватало, но для кое-чего особенного пришлось поработать руками. Пойдем», говорит дракон, и не дав мне даже подумать, тянет за собой через всю Академию. «В свою комнату?» Рэй толкает высокие двери, а я застываю в удивлении, ибо за ними вовсе не спальня, а огромная терраса. «Так это портал!» Нерешительно делаю шаг вперед и, не скрывая восхищения, разглядываю изумительный сад, полный настоящих цветов. И все они живые. «Зачем все это?» Я ухаю. «Затем, что сегодня я собираюсь украсть у мира самую удивительную девушку на свете», произносит он. Я замираю на мгновение. «Белла Альмас Румаш, ты стала моим светом, так стань же теперь моей женой. А я буду тем, кто защитит твое пламя от ветра. Здесь, на земле, и даже за гранью я буду твоим мужем», начинает Рэй и достает из кармана кольцо в виде солнца. Оно прекрасно. Кольцо переливается россыпью драгоценных камней, но никогда не сравнится с мерцанием синих глаз Рейдера в этот момент. В них целый мир. Мир, в котором живу я и все мои мечты. Мир, который мы пойдем рука об руку, и ни одно несчастье не сможет нас разлучить. Потому что я – отражение его веры, а он – источник моей смелости. Я буду любить тебя, Вечность, Белла, и боги мне в этом свидетели. Я буду любить тебя, Вечность, трейдер, и боги мне в этом свидетели. Едва слышно шепчу я в ответ, тону в дивном мерцании его глаз, но лишь одну секунду, потому что в следующий миг Рэй притягивает меня к себе заставляя ощущать жар его тела каждой клеточкой кожи. Каждой. Сердце бешено рвется к нему, едва ли не ломая ребра, но стихает, когда Рей накрывает мои губы поцелуем, страстным, нежным, чувственным, стирающим все, кроме нас двоих. И я горю в его руках. Я хочу гореть, потому что верю ему, потому что знаю, что с ним я в безопасности, потому что люблю.